Глава тридцать вторая. Бешеный. Не спалось. Домой приехал за полночь, убедившись, что с мальчуганом все в порядке и операция назначена на раннее утро, отвез спешащую Варвару к себе. И она выспится, и мне утром нужно срочно завершить все дела, чтобы не отвлекать цикую кого проведать. Ей лучше побыть вдали от меня в такие моменты. Да и весь прошедший день было не по себе находиться рядом с женщиной так много времени. Я одинокий волк, мне ничья компания не нужна. Я обижаюсь от шумных вечеринок и скопления людей, а теперь вынужден мириться с тем, что Варвара все время близко. И вопреки здравому смыслу я жаждал ее присутствия, находился каждую минуту в напряжении, стремился к ней, будто сам добровольно зашел в пыточную и протянул палачу плеть с колючками. Слишком мы с ней заметны вместе. Это непривычно. Вечно оборачиваться с опаской, прислушиваться к голосам, ждать удара в спину – вот к чему привык. А сейчас моя осторожность играет против нас. Лютый поймет, что я что-то скрываю. Он слишком наблюдательный. Я не боялся, нет. Меня сложно узнать после множества операций. Да и шрамы сделали меня другим, я их нарочно оставил на лице, чтобы помнить обо всём, что со мной случилось и кто в этом виноват. Чтобы не проколоться, я иначе укладываю окрашенные в более тёмный русый цвет волосы и ношу линзы. Сам себя не узнаю в зеркале, потому и смотрю в него крайне редко. Но быть внешне другим — это одно, а другое — вызывать подозрения — Этого нельзя допустить. Да и находиться рядом с Варей с каждой минутой становилось все более мучительно. Это не поддавалось контролю, не получалось спрятать чувства и стать ледяной глыбой. Просто выполнить то, что нужно, и выбросить ее из мыслей, не достраивать в голове красивый образ, тонкий стан, не слышать звук ее голоса в шорохе за окном. Она въедалась в мою кожу как кислота. проникала в кровь. Быстро, стремительно, запахами, вздохами, слезами и стонами. В окне разгорался рассвет, а я так и не уснул. Крутился на кровати, сцепив зубы, дышал в потолок и гнал нахрен похотливые мысли. А их было много. Мне казалось, что моя кожа утратила свой терпкий запах, пропиталась пряностями варвары, ее свежести волос с нотой малины. Влезла внутрь и крутила нервы, издеваясь. Проверив время, отметил, что уже семь. Поднялся с кровати и долго курил у окна, пока не затошнило. Сердце не на месте. В груди давило до чувствительной боли, будто кто-то лапу сунул и жжет кулачьями. Нужно выдержать без береговой хоть несколько часов. Ей все равно стоит поговорить с мужем, порвать отношения, и я не хочу в это лезть. Пусть сама сделает, а она сделает. Вчерашний день был для меня откровением. Казалось, что меня уже ничем не удивить, а нет, Варвара смогла и это. Как она умоляла спасти не ее сына, уму непостижимо. Чужой ребенок, не родной, а она за него готова свое сердце вынуть из груди и отдать на блюдце. Я не понимаю. Почему Береговой, сука, не такой отчаянно преданный? Почему он не поверил лучшему другу, не прислушался к моим словам? Смотрел в глаза, когда меня паковали, и верил, что я тогда тронул Милу. Сучонок, я же ее любил. Как у него, тварь, такая мысль вообще промелькнула. Я очнулся, когда врубил в откос кулаком, и свежие раны на костяшках снова закровили. Сука. Сука. Вытянул еще сигарету, глянул на телефон. Времени до операции еще много, можно вызвать на адрес Сварид такси, чтобы она могла в больницу поехать сама, но я задумчиво смотрел на щелкающие секунды. Я понимал, что не хочу никому ее доверять. Перехватив здоровой рукой телефон, побрел в кухню и доставая птичку, набрал номер. Не спишь? На том конце линии смачно выматюгались, а потом послышался хлопок дверей и жужжание. Уже не сплю, сонно пролепетал Ривс. Я приеду под вечер, устроит? Бой через три дня? Его ответ смешался со звуком сливного бачка. Можешь вообще приехать прямо на него. Я видел тебя в деле. Мне главное результат. А с кем в этот раз? Перематывая кулак бинтом, я выглянул в окно. Во дворе было тихо и туманно. Небо нахохлилось сиреневым, и темные облака прошили светло-голубое утреннее полотно. Какой ты громил из столицы. А что, струсил? В прошлый раз ты борзово вынес на славу. Теперь мы тебе покрепче выбрали соперника. Ставки высокие, бешеный. Не подкачай. Я глянул на сжатый кулак. За несколько дней рука не заживёт, но что делать? Уже слово дал. «Ривз, я поговорить хотел. Ты больше на меня не рассчитывай, я буду занят несколько месяцев». «Нового менеджера нашёл? Бросаешь нас?» «Просто... дела важные. Личные. Не серчай». «Да окей, я что, сторож тебе? Захочешь ещё драться? Ты знаешь мой номер». Я отключился и... Отложил телефон, только потом прошептал. «Знаю, только вряд ли доживу». Выехал к Варе я около восьми. Тревожно было до ужаса. Темнело в глазах. Несколько раз останавливался на обочине, чтобы отдышаться. Забивало горло горечью. Наверное, я просто опасаюсь нашей встречи. Боюсь, что сломаюсь, сорвусь и позволю себе снова вляпаться в чувства. А я, б***ь, не хочу. И не могу». Подъехав к подъезду береговой, я выкурил еще несколько сигарет, только потом спрятал поглубже свои настоящие эмоции и поднялся по лестнице к ее квартире. Было открыто. Я толкнул дверь и настроежился. Изнутри слышался сдавленный плач, варен плач. Я дернулся вперед, сбив на ходу вешалку, зацепил плечом косяк, от чего в глазах засверкало, вылетел на звук. Шум воды и сдавленные рыдания доносились из ванной комнаты. Не церемонясь, дернул дверь. Она от порыва сорвалась с петель. Варвара сидела в душевой кабине, приезжав к подбородку к колени. Замерла от страха, услышав, что кто-то вошел. И, как я понял по силуэту, приезжала ладонь ко рту, чтобы не плакать. — Это я! — сорвалось с губ. Подошел ближе, распахнул душевую. Девушка бросилась ко мне, будто я единственный, кто мог удержать ее на краю бездонной пропасти. Отчаянно, безрассудно.